Этот человек играл роль. Роль героя этого часа. Разумеется, толпа не двинулась с места. Они собирались получить то, ради чего пришли сюда. Потом чей-то голос крикнул. Королева! Королева на балкон! Этот крик был подхвачен. Теперь он перешел в оглушительный рев. Нет, нет, «Ты не должна», — сказал король. Аксель был рядом. Он сделал шаг по направлению ко мне, но его взглядом приказала ему держаться подальше. Он не должен обнаруживать нашу любовь перед всеми этими людьми. Это могло создать только дополнительные проблемы. Я сделала шаг по направлению к балкону. Моя дочь начала плакать. Я сказала ей, «Все хорошо, дорогая. Не бойся, моя маленькая Масселина. Эти люди все лишь хотят видеть меня». Аксель вложил в мою руку рук моей дочери и, подняв моего сына, передал его мне на руки. «Нет!» — воскликнула я. Но он подтолкнул меня к балкону. Он верил, что люди не причинят вреда детям. Когда я появилась там, воцарилась тишина. А потом все они заревели. Не надо детей. отошли Отошлите детей обратно. Когда я почувствовала уверенность в том, что они собираются убить меня, я повернулась и передала дофина мадам де Турзель, А дочь... Попыталась уцепиться за мой халат, но я оттолкнула ее назад. Потом я вышла на балкон одна. В ушах у меня что-то жужжало, но, возможно, это был шепот, раздававшийся подо мной. Казалось, у меня ушло несколько минут на то, чтобы сделать этот один единственный короткий шаг. Словно бы само время остановилось, и весь мир ждал, когда я пересеку порог между жизнью и смертью. Я была так одинока и беззащитна перед этими людьми, которые пришли в Версаль, чтобы убить меня. Я сложила руки поверх своего бело-золотого полосатого халата, в который я поспешно закуталась, когда меня подняли с кровати. Мои волосы рассыпались по плечам. Я услышала, как чей-то голос крикнул. «Ну вот и она, эта Астрийка. Стреляйте в нее!» Я наклонила голову, словно приветствуя их. А вокруг по-прежнему стояла тишина. «Я не знаю, что произошло за эти секунды. Знаю только, что французы действительно самый эмоциональный народ на свете. Они любят и ненавидят с большим неистовством, чем остальные. Все их чувства чрезвычайно сильны, возможно, потому, что они чрезвычайно скоротечны. Мое явное бесстрашие, может быть, моя исключительная женственность, Мое холодное безразличие к смерти на короткое время тронули их. Кто-то крикнул, «Да здравствует королева!» И другие подхватили этот крик. Я взглянула вниз на море лиц, на этих людей с дурной репутацией, с их ножами и дубинками, с их жестокими лицами. И я не боялась их. Я поклонилась еще раз и вернулась обратно в комнату. Там меня встретили смущенным молчанием, которое продолжалось несколько секунд. Потом король обнял меня со слезами на глазах, а дети, цепившись в мою юбку, плакали вместе с ним. Но это была всего лишь короткая передышка. Толпа снова закричала «Париж! Короля! Париж!» Король сказал, что этот вопрос нужно обсудить с Национальной ассамблеей. Ее членов нужно пригласить приехать во дворец.